Похоже, что немцы все-таки играют какую-то хитрую игру. Не зря мне сразу же не понравилось слишком уж уважительное поведение горна. Ну, в плане сигаретами угостить. Тут, в принципе, все может быть. Но вот кормить противника нонсенс не катит. Вряд ли немец, тем более сессовец, будет проявлять подобное рыцарство. Поэтому сразу после выхода из оврага я попер, что твой конь, только пятки сверкали. Риск нарваться на немцев был, но вариантов других у меня не было. Пустят ли они за мной хвоста, я бы пустил. Так что не будем думать, что они дурнее. Возьмем это за аксиому, хвост есть. Ну что ж, поработаем на публику. Через несколько часов я остановился и принялся за художество. Первым делом перекусил из своих запасов. Пустые банки спрятал в ранец. Вес небольшой, зато следов никаких. Кстати, немец у меня его не видел, так что плюс. Не знает о моих запасах. Уже хорошо. Вряд ли ему точно известно, что возил с собой в багажнике их водитель. Потом я смотрел немецкие подарки. Банка как банка, ничего особенного. Какие там у них маркировки на консервах были, а черт его знает, я во всяком случае не знал. Так что мне эти буквы и цифры не говорили ничего. Распотрошив пару банок, я щедро накормил их содержимым лесное зверье. А кто-нибудь да сожрет до утра. Банки отнес к месту своего предполагаемого ночлега и оставил там. Воткнул в дерево кинжал. Не жалко, у меня еще есть. А вот этим, после того, как я открывал им подарки, пользоваться было как-то стрёмно. Покатавшись спиной по земле, я изобразил место сна, после чего рванул в ночной лес со скоростью хорошо пришпоренной лошади. Стемнело, так что и не пришлось особенно выеживаться, изображая неуверенную походку. Только под утро, когда ноги уже совсем загудели от усталости, я забылся таки тревожным сном. Будем надеяться, что разрыв у меня с немцами составляет не менее нескольких часов. Времени отдохнуть хватит. Радиограмма. Третьему. След русского потерян. Направление его движения до момента потери следа соответствовало указанному. 19 19 Девятнадцатому. Наблюдение прекратить. Поисков русского не предпринимать. Возвращайтесь на базу прежним путем. Третий. Вот уже целый день я лежу в развалинах дома и разглядываю эту деревню. Вернее, то, что когда-то ею было. Не так давно что-то, скорее всего, подбитый самолет со всего размаху пропахал слабую борозду через почти половину деревни. И в конце этой борозды рвануло, да так, что местность стала напоминать лунный пейзаж. Видимо, после этой катастрофы население покинуло деревню. Или немцы его отселили. В данном случае это не главное. Гораздо больше меня интересовало то, почему именно данное место было выбрано немцами для предстоящих показух. Что вокруг, ничего более интересного не нашлось. Да хоть бы... И в том самом овраге, например. Блокируй выходы и запускай туда своих, как он их там называл, а, выпускников. Почему здесь, почему не там? Значит, есть именно тут какой-то подвох. Есть у них тут преимущество. Вот понять бы, какое. Разложив по полочкам все, что я уже успел рассмотреть, Выходов из деревни несколько. И если парочку перекрыть, можно вполне без проблем, но вот с остальными тут не все так просто. Есть еще по меньшей мере три выхода, где подобный фокус затруднителен. Слишком подходит лес. Видимо, именно поэтому там и пасутся фрицы». «Они постарались максимально возможно заблокировать ту сторону деревни, через которую я мог бы уйти дальше. Противоположная сторона ими не охраняется, дабы я мог беспрепятственно в деревню войти. Что я сделал этой ночью? Хотелось бы надеяться, что незаметно для них. Ну, еще бы! Ждут они меня тут только завтра». Не зря же я намекнул Горну на свою усталость. Вот пусть и думает, что я еще отсыпаюсь где-то в лесу. А я уже здесь лежу и смотрю, и пока не понимаю, почему здесь. Что тут такого особенного в этой деревне? Улицы. Их в деревне три. И через две из них пролегла борозда, пропаханная самолетом. расположены эти улицы как бог на душу положил и с одной точки не просматриваются некоторые неповрежденные взрывом дома немцы для чего то разобрали не просто снесли или взорвали а именно что разобрали вывезя остатки куда то из деревни зачем немцы педанты и просто так ничего не делают значит зачем то им это было нужно есть ли какая-нибудь в этом закономерность разобраны совсем разные дома так что версию об определенном типе стройматериалов можно исключить да и просто напилить бревен на в лесу было бы проще и менее затратно так что причина тут другая какая же чем например вызвано Желание разобрать именно эти дома, а не какие-то другие. Расположение домов? А что? Ну, очень даже может быть. Мысленно сопоставив точки расположения домов, я убедился, что разобранные дома находились на нескольких линиях. Проследив их направление, я понял, линии не параллельны и сходятся к одному центру. Место это находилось за пределами деревни. Холм, на котором когда-то стояла церковь, или что-то подобное. Кстати говоря, если это была церковь, то это уже не деревня, село. Да и улиц тут многовато для деревни. Что это мне дает? Посмотрим позже, а сейчас продолжим рассматривать остатки церкви. Снесли это строение достаточно давно. Сейчас там виднелся только остаток фундамента. Остаток ли? Что-то высоковато для фундамента. Я небольшой знаток архитектуры, но вот чтобы в церковях строили такие высокие фундаменты, да и в других постройках тоже. Тут не север. Нет необходимости настолько поднимать, «Здание над грунтом. Жаль, нет бинокля. Но и так можно понять, что фундамент надстроили, он стал выше на пару метров. Значит, это наблюдательный пункт. Его спрятали от посторонних взглядов и нежелательных гостей. Часто ли его используют? Ведущая к нему колея достаточно хорошо накатана». — Стало быть, посещают его достаточно часто. — Насколько? — Ну, пару раз в неделю, это совершенно точно. — Ладно, это я выяснил. Что дальше? — По-видимому, там у них стоит оптика. С ее помощью можно отслеживать все перемещения в деревне. Значит, здесь у них полигон... для натурных испытаний своих суперсолдат. Они выпускают их сюда, и, по-видимому, здесь же происходит их встреча с противниками. Убежать отсюда нереально. Немцы, скорее всего, плотно перекрывают все выходы, так что у противостоящих выпускникам противников шансов уйти от боя немного. «А каковы эти шансы у меня?» Думаю, что не слишком высоки».